В наступивших сумерках свет от реки отражался в глазах Нанджи, отчего они, казалось, сверкали. Но в них не было кровожадных намерений. Он напряженно следил за Уоли, не двигаясь с места, вовсе не дрожа от возбуждения, как обычно бывало в предвкушении каких-то событий. Нанджи знал ответ и ждал, пытаясь понять, узнает ли его Уоли. «Тогда это твой шанс, Шансу!» Тамияна злорадно потер руки. Нас пятеро, их трое. Неплохое преимущество, особенно когда неожиданность на нашей стороне, не отказал Уали. Что? Почему? Двоих убить, одного взять живым. Это твой шанс выяснить, что у них в карманах. Возможность, неспосланная небесами. Мы свяжем его, заткнём ему рот. Нет. Почему? закричал капитан. Что в этом такого? Лорд Чансу не воин Кондору, сказал Наджи тише обычного. Какое он имеет к этому отношение? Тамиана ошеломлённо переводил взгляд с одного воина на другого. Он поднял меч на гостя. Тана была столь же озадачена, как и её брат. Она сказала, что мы пока не можем войти в дом. Нам отказали в гостеприимстве. Мы не гости, но они гости. Слегка улыбнулся Уолли. Мы не можем выступить против колдунов, адепт сказал Уолли Валлии. Это было безумие. Тамиана был почти прав. Это была неспосланная небесами возможность, шанс взять в плен колдуна шестого. Однако Валия невольно выдала своих гостей их врагам, и пользоваться плодами этой ошибки было бы неблагоразумно. Хорошие манеры не позволяли вести войну подобным образом, безумие, безрассудство. Однако Нанжи был доволен. Лорд Чансу оказался человеком чести. Какое было дело у Олли до того, что думает Нанжи? Почему его радовала эта кривая улыбка? Наказание за то, что он совершил в Ауси безумии, Тамеяна презрительно фыркнул. Тана покачала головой. Чушь, на которую способны лишь сухопутные. Благодарю тебя, ми лорд, смиренно сказала Валия. Вина была бы возложена на Куили. Теперь в ней уже мало что осталось от высокородной леди. Так вы не приедете в поместье. Думаю, уже поздно, сказал Олли. Нам нужно вернуться на корабль до гимнаты. Как вам будет угодно, ми лорд, валия поколебалась. Я не хотела об этом говорить. Это было сказано по секрету, но без присяги, думаю, мой долг сообщить об этом вам. Так или иначе, скоро вы и сами бы всё узнали. Ольев внезапно охватило дурное предчувствие. Да. Видимо, в этом причина спешки колдунов. Она никак не могла перейти прямо к сути. Достопочтенный Ратозакс сообщил, что объявлен священный сбор. Сбор Васлегна Нанджи. Где? Вали отшатнулась в казарре Адепт. Когда? Вчера, и она благословила его. Очевидно, Адепт и должны явиться её воины, так сказал его милость. Нанджи шагнул вперёд и схватил Оли за плечи. Если он пытался встряхнуть его, то ему это не удалось. Вот оно, брат. Ты думал о том, как сразиться с колдунами, и вот ответ. Почему мы об этом не подумали? Что это за сбор ради демонов, прорычал Тамиана. Это священная война, для неё требуется двое седьмых, воин и жрец. Он снова повернулся к Валие, дрожа от возбуждения. А волы, у них были волы, она кивнула. Зачем волы, спросил Тамиана для Жеркова. Нет, нет, нет, Нанжи почти танцевал. Подобного сбора не было в течение о многих веков. Его назначают жрец и воин. И они входят в реку. Волы идут первыми. Глазатами яна расширились. Волов не хватит, чтобы затащить меня. Нанжи повернулся обратно к Уоле. Но если то, что рассказывают правдой, и воины действительно идут, значит, богиня благословила сбор. Значит, он есть на самом деле. Сага о Барнанаре. За Гулика. Кто главный на этом сборе? спросила Тана, бросив взгляд на Уоле, седьмой, который его объявил. Надженна хмурился. Нет, не думаю, не обязательно. Он задумчиво пошевелил губами, думая, это решает поединок, лучший из воинов. Он снова повернулся к Оле и крикнул: "Лучший воин в мире, конечно. Ты помнишь балладу о Чиоксине, брат? Из умрут возглавил священную войну и рубин вместе с ним, и четвёртый тоже. Вот для чего нужен твой меч". Он был уверен в том, что будет поступать в соответствии с почётным упоминанием в эпосе. Нанжи трепетал, словно средневековый оруженосец, которому предстоял очередной крестовый поход. Его возбуждение передалось также Тани и Тамияна. Даже Джия и Халии радостно улыбались. Конечно, священная война против колдунов во главе с лордом Шансу и её собственным мечом. Нужно было ещё многое продумать, очень многое. Возможно, Олли неверно понял загадку. В конце концов, под армией мог подразумеваться вовсе не экипаж Сапфира. На сбор шла подлинная армия, величайшая из всех, что знал мир. Он ничего не сделал для того, чтобы заслужить это. Нанджи погрузился в молчание, снова шевеля губами, словно повторяя в уме слова Эпоса. «Я не могу убедить тебя прийти в поместье, милорд», — спросила Валия. «Куили очень хочет тебя видеть, и строитель тоже будет очень рад, если он не отправился вместе с колдунами». Однако на Уолле сразу свалилось через чур многое: загадки и встречи, круги и армии, каср и аус. Кроме того, он не хотел встречаться со своими бывшими помощниками и сознаваться в том, что всё, что о нём говорили, правда. Думаю, нет святейшая. Передаем нашу любовь и ещё раз нашу благодарность. Скажи им, что мы будем продолжать нашу борьбу с силами зла, и что борьба эта идёт успешно. Думаю, нам нужно до темноты вернуться на корабль. или сапфир уже исчез и придется доставлять седьмой меч в кастер на шлюпке. При этой горькой мысли он испытал облегчение от того, что Джи и Виксини были с ним. И сразу в кастер, милорд-брат, нетерпеливо спросил на джи. Уолли вздохнул. «Да». Она призвала ее воинов. «Так что да, мы должны плыть в кастер». Внезапно глаза Таны расширились, и яркий свет осветил ее лицо. Прежде чем она успела что-то сказать, Все уже развернулись кругом, глядя на север. Огромная, но очень далекая, гигантская огненная роза разворачивала изящные лепестки в закатных сумраках. Все выше и выше, все ярче, освещая темный ландшафт внизу, заставляя пылать само небо. Затем темнеющий гребень достиг небес, и его коснулись лучи невидимого солнца, расцветив в розовые и золотые тона. Вулканическое извержение. Взрывная волна дойдет позже. но ветер отнесет пепел к западу, в сторону Касра. Оли все еще анализировал последствия, когда вдруг понял, как все это должно выглядеть для его спутников. «Огненный бог гневается», — воскликнула Валия, изображая знак богини. «Он боится священной войны против его колдунов». «Он не боялся ее, пока не услышал, кто собирается ее возглавить», — сказал Нанджи. Он гордо улыбнулся у Оли. Преклонение перед героем понемногу отступало на задний план. Лорд Шансук был человеком чести.